Зачем-то недозволенным, и о н и смущенно отступили друг от друга. Надо бы двигаться дальше, сказала я, прикинувшись, что ничего не слышала. Но Рут не дала себя одурачить, когда они проходили мимо, взглянул на меня свирепей некуда. Так что когда во главе с родни мы отправились искать офис, где он месяц назад увидел возможное я для Рут, настроение в нашей компании было еще хуже прежнего. Не улучшало его и то, что Родни постоянно уводил нас не на те улицы. Как минимум четыре раза он уверенно сворачивал с главной. Мы шли за ним, но потом магазины и офисы кончались, и приходилось возвращаться. Довольно скоро повадка Родни стала оборонительной, и видно было, что он готов сдаться. Но вдруг мы нашли, что искали. В очередной раз мы повернули назад и б р е л и г л а в н о й у л и ц е но тут неожиданно Родни остановился. Потом молча показал на офис на той стороне улицы. Да, это, конечно, было то самое. Не то, чтобы в точности рекламная картинка в журнале, к о т о р ы й попался нам тогда на дороге, но и не так уж далеко. Окно во всю стену начиналось почти с уровня тротуара, так что любой прохожий мог видеть большое помещение с открытой планировкой, где буквами Г было нерегулярно расставлено, наверное, больше десятка рабочих столов. Там были пальмы в больших горшках. Сияющее оборудование, изящные и з о г н у т ы е настольные лампы. Сотрудники переходили от стола к столу, стояли, о п и р ш и с ь на перегородки, разговаривали, шутили. Некоторые близко сдвинув к р е с л о на колёсиках, попивали кофе и ели сэндвичи. г л е д и т и к а сказал Томми: "Перерыв на ланч, а они не уходят, и я их отлично понимаю". Мы смотрели и смотрели на этот элегантный, уютный, замкнутый в самом себе мир. Я перевела взгляд на Рут и увидела, что ее зрачки беспокойно прыгают с одного лица за стеклом на другое. Так, Рот, замечательно, сказала Крисси. Которая из них? Она произнесла это почти саркастически, словно была уверена, что вся затея одна его большая ошибка. Но Род н и тихо, дрожащим от волнения голосом проговорил: «Вон она, в том углу. Синий костюм. Разговаривает с толстой женщиной в красном». Сходства не было очевидны. но чем дольше мы смотрели, тем сильнее убеждались, что какие-то основания родни имела. Ей было лет пятьдесят, и фигура она сохранила неплохо. Волосы темнее, чем у Рут, впрочем, может быть и крашеные, но они были стянуты сзади в простой хвостик, как и Рут обычно делала. Она смеялась над какими-то высказываниями своей приятницы е л ь в красном, и в ее лице, особенно когда она, отсмеявшись, встряхивала головой. Был не просто намек на сходство с Рут, но, пожалуй, и нечто большее. Мы довольно долго глядели, не говоря ни слова. Потом в другу видели, что две женщины в другой части помещения заметили нас. Одна подняла руку и неуверенно нам помахала. Это нас пробудило, и панически х и х и к а я мы пустились на утёк. Чуть дальше по улице мы остановились и возбужденно заговорили все разом, все, кроме Рут, которая среди этого шума не раскрывала рта. Трудно было в ту минуту понять ее лицо. Разочарована она точно не была, но настоящего восторга в ней тоже не чувствовалось. Возникшая у нее п о л у у л ы б к а могла бы появиться на лице у матери обычного семейства, которая обдумывает ситуацию, в то время как дети кричат, с к а ч у т вокруг и требуют, чтобы она сказала: "Да, разрешаю вам то-то и то-то". В общем, мы стояли, на перебой делились впечатлениями, и я, к своей радости, честно могла сказать, как и другие, что женщина, которую мы видели, Вполне реальная кандидатура. По правде говоря, мы все испытывали облегчение, пока шли поиски. Мы не вполне это сознавая, готовились пережить разочарование. Но теперь можно было спокойно ехать обратно. Рут могла вдохновляться увиденным, все остальные могли ее в этом поддерживать, и офисная жизнь, которую, судя по всему, вела эта женщина, была так близка к той, что Рут себе и нам рисовала, как только можно было надеяться. Несмотря на то, Что происходило между нами в течение дня, в глубине души, никто из нас не хотел, чтобы Рут вернулась в коттедж ни с чем, и в тот момент мы считали, что такого случиться не может. И все, я уверена, было бы в порядке, поставив мы тогда точку. Но Рут предложила: "Давайте пару минут посидим. Вон там, на той стенке. Когда они про нас забудут, можно будет еще раз подойти посмотреть." Мы не были против, но когда шли к низенькой стенке, окружавшей маленькую автостоянку, Крисси сказала с энтузиазмом, которого было, пожалуй, чуть больше, чем нужно. Но даже если мы ее больше не увидим, мы ведь все согласились, что она т в о е возможно, е я.